А разве Рим-то по-французски «Ромом» называется?» Удивленно задал вопрос Конурин. «Да-да, Рим — Ром по-французски», — отвечала Глафира Семенна. Вот ты пропасть! Такой город, и вдруг по-хмельному зовется Ром! А еще папа живет. Стало быть, белый и красный Ром-то оттуда к нам и привозится».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 «Вот за красной чертой Италия. Видишь, написано Италия. Вот мы и так поедем в Италию, потому что другой дороги из Ниццы нет. А вот по пути Монте-Карло. Вот оно напечатано. Монте-Карло». «Мимо вертепа? Стало быть, поедем?» — спросил Канурин Глафиру Семенну. «Мимо, мимо». «Вот с удовольствием-то плюну на станции».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 «Вы — франсе, и должны в мире жить, потому что друзья! Ами! Какое же тогда виблий Руси с вашей стороны? Ну, а вот полчетвертака, а больше не дам! Не стоите вы, черти!» Он дал мелкую серебряную монету. Через несколько минут подошел поезд из Марселя, отправляющийся до итальянской границы, и супруги Ивановы и Конурин —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 «Благодарят Бога, что попали в этот благословенный край, а вы радуетесь, что уезжаете!» «Да как же не радоваться-то, ежели не пито, не едя настолько денег здесь посеяли, а оставайся больше, еще бы посеяли!» «Решительно ничего не известно. Бывали случаи, что люди до последнего рубля проигрывались, потом ставили этот рубль,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 «Уговорите только моего башибузука остановиться!» кивнула Глафира Семеновна на мужа. «Глаша, не соблазняй!» крикнул тот. Поезд бежал по самому берегу моря, то исчезая в тоннелях, то вновь выскакивая из них. Виды по дороге попадались восхитительные, самые разнообразные. Справа морская синева, смыкающаяся с синевой неба,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 У меня уж в утробе на контрабасе заиграла. Да в Монте-Карло! Чего еще лучше? Разве там поезд так долго стоит? Да зачем нам знать, сколько поезд стоит? Вы слышали, что билеты действительны на 14 дней? Выйдем из поезда с нашими саквояжами, позавтракаем, а в следующий поезд опять сядем. Здесь поезда чуть ли не каждый час ходят. Глаша.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 горный вертеп? Мы не для игорного вертепа остановимся, а для ресторана». «Знаем, знаем. От ресторана десять шагов до вертепа», — сказал Конурин. «Ай, боже мой! Да что вы, младенцы, что ли? Что, не будете в состоянии от игры себя удержать?» «Эх, барынька, человек слаб, и сердце у него не камень».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 Так уж сегодня-то хоть позавтракать надо основательно, — отвечал Конурин. Я не выйду здесь. Вы как хотите, а я не выйду. Я дальше поеду. Я не желаю... Да полно, Николай Иванович, капризничать. Тебя в ресторан поведут, а не в рулетку играть. Выходи скорее сюда. Но ведь это же свинство, Глаша, так поступать. Вы оставайтесь, а я уеду. Ну и уезжай без билета.